Глава 29. Аврора. Появление рыжеволосого офицера едва не спутало мне все планы. Если бы честно, то я и думать забыла про мужчину, с которым познакомилась на границе. Хотя даже Мика тогда заметила, что я ему понравилась. Кто бы мог знать, что его чувства окажутся настолько сильными, что он будет искать меня по всему королевству. От гномов я знала, что капитан Генри Рэдклифф – лучший, а, возможно, даже единственный, если не считать его величество, друг Александра, и не собиралась рушить эту дружбу. Уверена, этот молодой и привлекательный мужчина еще влюбится в девушку, которая непременно ответит ему взаимностью. Но это буду не я. Я ждала, что, когда моя магическая копия уведет герцога Сантоса, Рэдклифф последует их примеру и тоже уйдет. Но мужчина не торопился покидать гостиную. Оставив небольшую щель, я следила за ним, дожидаясь подходящего момента, чтобы незаметно улизнуть. Какое-то время капитан просто стоял и смотрел в одну точку на стене, а затем, выругавшись, направился к столику с крепкими напитками и принялся методично опустошать их. Вскоре я не выдержала и, приоткрыв дверь чуть сильнее, просунула в щель руку и направила на капитана сонное заклинание, найденное в одной из книг Герцогской библиотеки. Едва магическое плетение коснулось капитана, как тот с жутким грохотом свалился со стула на пол и резко затих. Перепугавшись до полусмерти, я бросилась к мужчине и принялась судорожно искать трясущимися руками пульс, как вдруг он пошевелился. Приоткрыв один, а затем второй глаз и увидев меня, он пьяно улыбнулся и сдал какой-то нечленораздельный звук, после чего отрубился и раскатисто захрапел. Всё, что я могла для него сделать, это перевернуть на бок и положить под голову подушечку, которую стянула с дивана. Даже такое простое действие далось мне с трудом, а ощущение было, словно я мишки с мукой разгружала. Даже не думала, что капитан настолько тяжёлый. Я уже собиралась, когда почувствовала сжение между лопаток, словно кто-то наблюдает за мной. Обернувшись, увидела лишь собственное отражение в большом зеркале. Улыбнувшись себе, вышла из комнаты, плотно прикрывая дверь. Вот только странное ощущение чужого взгляда еще долго не покидало меня. Остановив спешившего с подносом слугу, я спросила у него дорогу в королевский сад, где собиралась отсидеться до конца бала. Герцогу ведь нужна была молчаливая кукла, а моя копия с этой ролью справится намного лучше меня. Александр не обманул, когда говорил, что в саду множество изумительной красоты фонтанов и ни одного пруда. Петляя в его причудливых лабиринтах, я постаралась отойти подальше, чтобы случайно не столкнуться с другими гостями. И всё же полностью избежать встреч мне не удалось. Когда ноги в неприспособленных для долгих прогулок туфельках начали ныть, я наткнулась на неприметную, увитую плющом беседку и уже обрадовалась, что смогу наконец присесть, когда заметила, что она не свободна. Я уже собиралась уйти, когда услышала сначала тихий всхлип, затем шуршание фольги, Уж звук разворачиваемых сладостей я ни с чем не перепутаю. После чего кто-то горько расплакался. «Это не твое дело, Аврора!» — попыталась убедить я себя, но ноги сами понесли меня в беседку. А там, роняя на пышную юбку платья пироженки крупные слезы, в одиночестве сидела Карина Гринвуд. Девушка сжимала в пухлой ручке развернутую плитку шоколада, а в другой какую-то небольшую карточку. Подкравшись ближе, я с удивлением узнала календарик трёхлетней давности с изображением принца Патрика, тогда ещё считавшегося наследником Годрика III, правителя Витара. Кажется, их выпустили в качестве сувениров на восемнадцатилетие летие юноши. Тогда у него было множество поклонниц не только в Витаре, но и за пределами королевства. Каждая из них желала заполучить себе, если не самого принца, то хотя бы карточку с его автографом. Я же слабо верила в то, что его высочество ночами не спал, чтобы подписать несколько тысяч собственных изображений, и больше склонялась к версии, что этим занимались специально нанятые каллиграфы. Зато теперь мне стало понятно, кого искала девушка на балу и так расстроилась, не обнаружив. Принц тихо сбежал, стоило им появиться в зале. Полагаю, ему не хотелось встречаться с человеком, причастным к аресту его матери. Не знаю, что вас так расстроило, но уверена, что причина не стоит ваших слез и красного носа. — произнесла я, присаживаясь рядом. Девушка, не заметившая моего появления, вздрогнула. «Лидия Аврора, что вы здесь делаете?» — ахнула она, пытаясь спрятать руки за спину. «Разве вы не должны быть на балу?» «Я предпочла сбежать. Надеюсь, вы меня не выдадите герцогу Сантосу?» «Нет, что вы. И можете обращаться ко мне на «ты». Вы ведь подруга Хенкса. «Тогда и ты зови меня по имени. Близкие друзья зовут меня Рори». «Хорошо». Улыбнулась Карина, вытаскивая спрятанный в складках платья платочек и вытирая со щек влажные дорожки. «Раз мы теперь подруги, расскажешь, из-за чего плакала?» — спросила я, взглядом указывая на календарик. Карина густо покраснела и попыталась прикрыть его шоколадкой. «Ты ведь ради него приехала в Лобос, хотела с ним встретиться?» «Откуда?» — ахнула девушка, изумлённо округлив глаза. Догадалась. «Когда я узнала от Эллы, что пришло приглашение во дворец, а она не сможет поехать, то долго уговаривала взять меня вместо нее. Ричард сначала отказывался, говорил, что я еще слишком юна, ведь мне восемнадцать только осенью исполнится, а он не дуэнье, чтобы следить за мной. Тогда я упросила поехать с нами Сабрину и хенкса, Они лишь в последний момент согласились. Затараторила она, шмыгая носом. А я теперь поняла, почему в досье, собранном Александром, не было информации о Гринвудах. И все зря. Принц Патрик тебе так сильно нравится? Карина смущенно потупилась и кивнула. «Я люблю его с детства», — призналась она со вздохом. «И тебя не смущает разница в возрасте и его репутация?» «Я знаю, что у него было много поклонниц, и все красивее меня», — едва слышно прошелестела она. «А что до разницы в возрасте? Так она у нас совсем небольшая. У вас с герцогом Сантосом намного больше, но вашим же чувствам это не мешает». И я бы засчитала аргумент, если бы между нами с герцогом Сантосом и правда были чувства. Что он ревнив, я сегодня уже поняла. Трудно было не заметить, как он реагировал на Хэнкса и на герцога Даркана, когда последний пригласил меня на танец. Но связано ли поведение Александра с тем, что я ему нравлюсь, или это было проявлением типично мужской и собственнической натуры? Мол, я хоть эффективная, но всё же его невеста. Что же до моих чувств, то тут тоже всё не так просто, как хотелось бы. Определённо, Александр мне нравился, очень сильно нравился». Но, как я уже не раз отмечала, характер у него тяжелый, и я не уверена, что смогу его вынести, если между нами не будет взаимных чувств. А брак, тем более эффективный, их, увы, не гарантирует. Я имела в виду скандал с его матерью, уточнила я. Многие ведь до сих пор считают, что Патрик помогал ей совершать те преступления. Я не верю, что он участвовал в них, а если и делал, то не по собственному желанию. Неожиданно серьезно для девушки ее возраста принялась рассуждать Карина. Королева Патрисия много лет держала под своими чарами правителей двух крупнейших королевств, манипулировала ими, устраивала покушения. Патрик, даже если и помогал ей в чем-то, то в силу возраста мог не понимать, что делает. Даже Ричард поставил под сомнение его причастность. Признай герцог Даркан Патрика виновным, то отправил бы его не в лобус к настоящему отцу, а в темницу вместе с матерью. К слову, ей там самое место. А Патрик... Девушка мечтательно и грустно вздохнула. «Он не такой, я знаю его». «Тогда, думаю, тебе стоит вернуться на бал? Твоя семья будет волноваться и искать тебя». «Что толку мне от этого бала, если его там не будет?» «Да и не посмотрит он на меня. Я же...» Она вновь всхлипнула. «Я же толстая и некрасивая...» Девушка всё-таки разрыдалась. Да так громко, что к нам скоро вся дворцовая стража сбежится. «Что бы я ни делала, на каких бы диетах ни сидела, мне никогда не стать такой же красавицей, как те портреты, которых печатают в модных журналах». Карина с завистью взглянула на меня, припухшими от слёз глазами, и зарыдала пуще прежнего. — Ты несправедлива к себе. У тебя очень женственная фигура. К тому же ты ещё молода, при должном питании и грамотно подобранных физических нагрузках всё изменится. — Легко тебе говорить, когда сама худенькая от природы, — возмущённо шмыгнула девушка покрасневшим носом. — Я уже полгода вместе с Хэнксом по утрам бегаю, зарядку каждый день делаю, а вес всё на месте стоит. Хэнкс уверяет, что это жир в мышцы превращается, и нужно больше времени, чтобы заметить результат. А я ведь даже от сладкого отказалась. Совсем. Ем только здоровую еду. На шоколад теперь даже смотреть не могу. Вот что мне теперь с этой плиткой делать? «Мне отдай», — предложила я. «Люблю шоколад, особенно с орешками». «Но я же ее уже открыла», — захлопала влажными ресницами девушка, демонстрируя аккуратно надорванную фольгу с логотипом столичной кондитерской Витара. Но ну и хорошо, никогда не любила их открывать. Эти кондитеры порой так мудрёно конфеты заворачивают, измучаешься, пока развернёшь», — отмахнулась я. Отломив полоску, тут же отправила её в рот, едва не жмурясь от наслаждения, почувствовав, как тает на языке тот самый вкус детства. «Между прочим, девушки с пышными фигурами тоже многим нравятся», — сказала я, проживав. «Например, тот молодой граф, который приглашал тебя танцевать. Парень выглядел расстроенным твоим отказом». «Танцуют они со всеми, но женятся-то в итоге на худеньких», — не согласилась со мной девушка. «Твоя сестра Сабрина тоже фигуристая, но это не помешало ей выйти замуж. Я видела, как Хэнкс смотрит на неё. Поверь, он по-настоящему влюблён в твою сестру, и ему всё равно, что её талия далека от модельных стандартов. Ему всё равно, есть ли у неё магия и насколько она родовита. Куда важнее, что у человека внутри. Чего стоит красивая картинка, если душа гнильцой отдаёт? А что до принца Патрика... Тут я, конечно, не советчик, но, может, не стоит так на нём зацикливаться. Сегодня на балу присутствует море симпатичных молодых аристократов. Раз уж ты столько сил потратила, чтобы попасть сюда, грех теперь прятаться в беседке. Думаю, тебе стоит вернуться. А знаешь, Рори, пожалуй, ты права. Именно так я и поступлю. Девушка решительно вскочила с места, расправляя складки на пышной юбке. Я, чтобы в это платье влезть, неделю на огурцах и в воде сидела. Зря, что ли, мучилась? Совместными усилиями мы при помощи косметики, что нашлась у Карины в миниатюрной зачарованной сумочке, поправили поплывший макияж и привели в порядок растрепавшиеся локоны. Одну из шпилек Карины я зачаровала легким саморазвеивающимся заклинанием, чтобы она не удивлялась, когда увидит меня в бальном зале вместе с герцогом, и не задавала вопросов, как я оказалась там раньше нее. Герцог же подмену невесты не заметил. Всё это время он был увлечён общением с королём или принимал поздравления с помолвкой от других аристократов. Моя копия молчала, улыбалась и не отлипала от фиктивного жениха. Всё, как он просил. Вот только танцевать герцог больше меня не звал. Обиделся, что я ему ноги оттоптала. Интересно, как бы он отреагировал, узнай мой секрет? Повлияло бы как-то наличие у меня магии на наши отношения? Иногда мне хотелось открыться и всё ему рассказать но каждый раз останавливала обещание, что я когда-то дала наставнику. Не просто же так он просил меня скрывать свой дар. Некоторое время я ещё провела в беседке, доедая шоколадку. На улице быстро стемнело, и поднялся холодный ветер. Замёрзнув и пожалев, что не взяла к платью шаль, как предлагала тётушка Эда, решила вернуться в замок. Выйдя и осмотревшись, поняла, что забрела настолько далеко, что эта часть сада даже не освещалась магическими фонарями. Пришлось снова прибегнуть к магии и искать выход, подсвечивая себе путь светлячком. Странный шорох заставил остановиться. «Кто здесь?» «Тишина». Решив, что мне показалось, я сделала еще несколько шагов, как вдруг шорох повторился. «Может, какое-то животное? Ёжик или белка?» Подумала я, вспоминая, какие еще животные могут водиться в этой местности. На ум пришли змеи, которых я безумно боялась. Подобрав с земли небольшой камень и придав ему магии усилия, швырнула в источник звуков, чтобы спугнуть. «Не ежик!» — успела подумать я, когда спустя миг, после того, как камень достиг цели, до меня донеслись непечатные ругательства, а следом из кустов выпрыгнул золющий принц Патрик. «Опять ты!» — зашипел он на меня, потирая ушибленный лоб, на котором начинала набухать крупная шишка. «Что ты здесь делаешь?» «У меня к вам тот же вопрос, ваша светлость». Его взгляд прошёлся по мне и замер на светлячке, что продолжал парить над моей ладонью и которой я не успела потушить. Много времени, чтобы сделать правильные выводы, ему не понадобилось. «Так ты всё-таки маг!» С пугающим блеском в глазах воскликнул он, неожиданно обрадовавшись. «В таком случае ты-то мне и нужна!»